Глава 18. Я продолжаю молча таращиться на него, услышанное никак не может дойти до моего разума. Слова повисают в воздухе и разбиваются о неведомые мне самой границы. Простите, переспрашиваю, чувствуя себя полной дурой. Вы предлагаете мне деньги? Да, и очень большие деньги. Как видишь, я не скуплюсь. Значит, я не ослышалась. Сколько там? Шестизначная цифра. От усталости и стресса и выпитого шампанского мозг отказывается соображать. Перед глазами стоят 6 нулей, и я усиленно пытаюсь понять, что в них такого. Почему Баринов так настойчиво смотрит на меня? Ты же умная девочка, продолжает он многозначительным тоном. Сама понимаешь, у всего есть цена. И вид у него такой, будто он решил меня облагодетельствовать, а я своего счастья не понимаю. Вы ошиблись. Нахожу, наконец, подходящие слова. «Мне не нужны ваши деньги, от Павла я не уйду». Василий Геннадьевич склоняет голову на бок. «Что, мало предложил? А ты не промах. Знаешь, ты мне даже нравишься. Я могу тебе дать гораздо больше, чем Островский. Соглашайся». Вот прицепился, как клещ. От возмущения я хватаю ртом воздух. Хочется сказать ему что-то резкое, злое, но я помню, что это главный инвестор Пашиной фирмы. У них и так проблемы с этими акциями, Так что мне лучше молчать. Только он не молчит, продолжает цепляться. Он по сравнению со мной просто щенок, мальчик на побегушках. А я знаю, что нужно женщине вроде тебя. Хочешь, продолжим вечер вдвоём и всё обсудим. Его голос опускается до вкрадчивого шёпота, руки тянутся ко мне. Нет, спасибо, отшатываюсь. Охранник зараза только наблюдает со стороны за своим хозяином и не пытается помешать. Я не согласна. Я не оставлю Пашу ни ради вас, ни ради ваших денег. Василий Геннадьевич делает шаг ко мне. Девочка, мне кажется, ты вообще не понимаешь, что происходит. Там моя единственная дочь. Он тычет пальцем мне за спину, где находится дверь клиники. И у неё будет от Павла ребёнок. А счастье моей дочери для меня важнее, чем твоя бесполезная жизнь. Усекла. Если не хочешь проблем, то будь зайкой и уйди от него сама. «Не вынуждай дядю делать тебе больно. Я этого не хочу». Он прет на меня, как танк, и мне становится страшно. Охранник стоит в трех шагах, но делает вид, что ничего не видит. Сунул руки в карман и с каменным лицом смотрит в сторону. А больше на крыльце никого нет. Если Баринов сейчас ударит меня, никто не придет на помощь. «Вы мне угрожаете?» Спрашиваю ровным тоном, хотя внутри все сжимается. «Этот Василий Геннадьевич ведет себя, как животное». а перед животным нельзя показывать страх. «Прошу по-хорошему», — он ухмыляется. «Уйди от Павла, и никто не пострадает. Заортачишься, и я сделаю так, что его бизнес пойдет с молотка, а он знает, я могу такое устроить. Ну так что-то и решила». Он накидывает меня сольным взглядом, будто приценивается или уже раздевает. Я только и могу, что прижать руки к груди, хотя это слабая защита. «Боже, а ведь Петр Игнатьевич попросил лишь немного потерпеть, и они смогут выдавить отца Светы из акционеров. Кошмар!» «Олчный взгляд Василия Геннадьевича пугает меня до безумия, и все же я не могу позволить второй раз отобрать у меня любовь. Ничего я не буду решать», — бросаю ему в лицо. «Паша уже все решил, они со Светой расстались, такое случается. Он не станет отказываться от ребенка». Василий Геннадьевич кривится. «Мне плевать, что он там решил. Цветик хочет эту игрушку. Значит, она её получит. А ты? Он нависает надо мной, заставляя прижаться спиной к холодной стене. Василий Геннадич, слышится остальной голос. Разве вы ещё не уехали? В глазах баринова вспыхивает опасный искра. Он медленно оборачивается. Я смотрю поверх его плеча, вижу Пашу, и у меня от облегчения подкашиваются ноги. Да вот общался с милой девушкой Татьяной. Отвечает Василий Геннадич еленным тоном и отходит от меня. Какой же он двуличный. Только мне от этого не легче. Я чувствую, что сейчас просто сползу по стене. Паша замечает меня, вмиг напрягается и через секунду оказывается возле меня. Ты как? Я прячусь в его объятия. У них тепло и надёжно. Нормально. Завтра я навещу Свету. Её определили в VIP-палату. Доктор сказала, что будет за ней наблюдать, говорит Паша. «Правильно, надо ухаживать за матерью своего будущего ребёнка». Василий Геннадьевич кидает на меня предупреждающий взгляд, а затем протягивает Пашу руку. Тот с небольшой заминкой пожимает её. Я смотрю, как Баринов уходит. Только когда его машина отъезжает от клиники, меня осеняет. Я понимаю, что мне не давало покой с той минуты, как мы покинули ресторан. «Паш, а развёз ли это нет своего врача? Ей ведь кто-то дал направление в санаторий». «Что? О чём ты?» Он недоумённо смотрит на меня. Почему Лёша вызвал ей скорую? Почему её привезли в эту клинику? Она ведь наблюдалась у кого-то всё это время. А ты об этом? Он всё ещё хмурится. Она отказалась от врача, которого я ей оплатил, но мне ничего не сказала. Я узнал только сегодня, когда позвонил ему. А эту клинику выбрал её отец. Странно всё это. Странно, что она вообще в городе оказалась. Я думала, она до родов останется в санатории под присмотром врачей. И я точно не приглашал ее на корпоратив. Я вижу, что он сердится. Глажу его по плечу. Успокойся, уже все хорошо. За свет и присмотрят. Да, ты права. Просто чувствую себя идиотом. Я благоразумно молчу, что он не один так себя чувствует. Ладно, едем домой. Паша берет меня за руку. К черту все это. Мы идем к машине. И вроде бояться уже нечего, но я все еще не могу отойти от разговора с Бариновым, все еще ощущаю на себе его взлобный взгляд. Это очень опасный человек, и я готова поверить, он не остановится ни перед чем, чтобы достичь своей цели. Паша открывает передо мной дверцу машины. В салоне тепло, но я начинаю дрожать и никак не могу себя успокоить. Что случилось? Ты сама не своя. Я сжимаю зубы. Не хочу ничего говорить. Паша вспыльчив и скор на необдуманные поступки. Но если не скажу, не сделаю ли только хуже? Танюш, ты ничего не должна скрывать от меня. Он что-то сделал тебе? Паша настойчиво ловит мой взгляд. Я выдыхаю. Он предложил мне денег, чтобы я рассталась с тобой. Вот поскуда. Он бьёт по рулю. Паша, я тебя прошу, только не ввязывайся ни во что. Тут же кладу свою руку поверх его. Танюш, мне плевать, и не беспокойся, я смогу нас защитить. Паш, но твой бизнес Ничего, люди живут и без бизнеса. У меня помимо шарпонта есть кое-что за душой. Он подмигивает мне. Да и не собираюсь я так просто сдаваться. Но его верность меня только пугает. Напряжение висит в воздухе каждый раз, как я прихожу в офис к Паше. Бывшие коллеги с молчаливым укором смотрят в мою сторону, обвиняют в том, что случилось со Светой, хоть вслух и не осмеливаются говорить. Ведь я же женщина их босса. но я и сама ощущаю это липкое чувство вины. Никак не могу убедить себя, что я здесь ни при чем. Будто чей-то противный голосок раз за разом шепчет в самое ухо. «Это ты виновата. Ты довела свету до такого состояния». Если бы не я, у них с Пашей все было бы нормально. Нет, ничего подобного. Если бы он действительно любил ее, он не бросил бы ради меня. Он же не собачка, которую я посадила на поводок и увела. Он сам сделал выбор. Так что я ни в чём не виновата. Но как ни пытаюсь себя убедить, осуждающие взгляды продолжают липнуть ко мне. Я прохожу через open office и чувствую шипатки за спиной. Сотрудницы шешукаются, явно обсуждая мои отношения с боссом. Критикуют мою неряшливость, одежду, умственные качества. Спешу убраться отсюда быстрее. Хоть бы подождали, пока я выйду. Нет, в такой атмосфере я долго не выдержу. Ну и жаловаться Паше тоже не хочу. У него своих проблем хватает. Возвращаясь к бумагам к тебе на рецепцию, пока перебираю их на шуданные в компьютер, рядом останавливается билетский. Здравствуйте, натянуто улыбаюсь ему. Привет, привет. Он кладёт на стойку пластиковую папку с файлами. "О чего без настроения? Что случилось?" "Устала просто". "Хм, может, тебе отпуск взять?" "Разве я его уже заработала?" отвечаю вопросом на вопрос. «У меня ведь даже полгода стажей нет». «Это как раз не проблема. Проблема, если ты здесь зачахнешь. Тогда Островский с меня живьем шкуру спустит. Так что, возьмешь в отпуск или отгулы?» «Игорь прав. Мне нужно отдохнуть». Да он и сам выглядит устало. Впрочем, с ним-то как раз все понятно. Время до отъезда неуклонно сокращается. Отдел становится только больше. Я слышала, его сестра отказалась брать на себя нашу контору. Она возглавит филиал банка. «Я не могу. который принадлежит их семье. В конце концов, я соглашаюсь. Если даже начальство заметило мой унылый вид, значит, точно пора на отдых. Вот и отлично, Кивы отбилецкий. Секретарь подготовит документы. Напиши заявление. Уладьев этот вопрос отправляю Паше в смс, что взяла в отпуск. На телефон тут же приходит звонок. Что-то случилось, Танюш? спрашивает любимый. Нет, просто решила отдохнуть. Хочу провести неделю с тобой и Лёлькой. Не могу сказать ему, что меня сильно задевает случившееся со Светой. Паша гоняет к ней каждый день, а дома рассказывает, что ей лучше, но надо остаться на сохранении на какое-то время. Он будто не понимает, что делает мне только больнее. "Можем съездить куда-то втроём", тут же предлагает Паша. "Думаю, сейчас не самое лучшее время", отвечаю ему. Паша тяжело вздыхает. "Это из-за Светы? С ней всё будет в порядке. В любом случае моё присутствие мало что изменит". Я хмыкаю. Тут как повезёт. Моя беременность протекала без осложнений, но в то же время мне очень хотелось, чтобы отец моего ребёнка был рядом, чтобы держал меня за руку, гладил живот, говорил со своим малышом. Я представляла это себе, лёжа одна в постели и плача, давила рыдания в подушку, чтобы родители ничего не услышали. Слишком большого дыру оставил Паша в моём сердце, когда пропал. Не знаю, Паш, отгони эти тяжёлые воспоминания. Ты отец. В такие моменты важно быть рядом с ребёнком. Ты сейчас будто нарочно толкаешь меня в её объятия, бурчит Паша шутливым тоном. Надеюсь, её отец тебе больше ничего не предлагал? После столкновения с Василием Геннадичем мы переводим в шутку в все разговоры о нём. Предлагал, добавляв в голос едких ноток, аж два раза. Я уже шнурки погладила и бегу. Какая молодец, делано восхищается Паша. Значит, Решино Когда отпуск начинается? С завтрашнего дня. Белецкий уже подписал, отвечаю ему. Всё, значит, выбирай, куда отправимся на недельку. Но у Лёльки школа, возражаю я. Можно договориться, Танюш, не волнуйся. Нам всем нужно развеяться, заверяет меня Паша. Не хочешь на неделю, есть туры от 3 дней. Хорошо, соглашаюсь со вздохом. Тогда с завтрашнего дня я в отпуске и на свободе. Вот и чудесно. В обед приходи ко мне, вместе посидим в ресторане. Договорились. Люблю тебя. И я тебя, Танюш. В его голосе проскальзывает улыбка. Я вздыхаю. Ну вот и всё. У меня есть неделя, чтобы набраться сил для нового боя. А за это время сплетники найдут новый повод для обсуждений и забудут то, что случилось на корпоративе. Скоро наступает время обеда. Мы с Пашей встречаемся возле лифта и, взявшись за руки словно подростки, идём в ресторан. Конечно же, он замечает, как на меня смотрят коллеги. "Ну что ты, Анюш, ты как?" спрашивает с тревогой. Нервно, если честно. Пошёл Мик хмурится. "Мы с Игорем можем уволить всех, кто косо смотрит в твою сторону. Оставишь людей без работы только потому, что их мнение не совпадает с твоим? Не стоит". Потрендят и перестанут переживать мне Кости. Мы садимся за стол. "Тань, уж ты не обязана это терпеть". Я тебе уже предлагал уволиться, но ты отказалась. И что я дома делать буду? приподнимаю бровь. Ну нет, так я хоть чувствую себя человеком. Может, тебе перейти на удалёнку? Я с Игорем договариваюсь. Не хочу, Паш, я взрослая девочка. Не надо за меня всё решать. Просто есть один момент. Он снова хмурится, будто сомневается, говорить или нет. Затем берёт мои руки в свои. У меня остались кое-какие обязательства перед одной конторой. Это касается моего прошлого. Я киваю, решив, что он говорит о службе. В общем, я должен выполнить эти обязательства, и тогда стану свободным. Мы сможем уехать отсюда куда угодно, куда захочешь. Недомину смотрю на него. Погоди, это ты сейчас о чём? Не спрашивай, он качает головой. Я даже это не должен был тебе говорить. Так мне начинать беспокоиться или нет? Просто доверься мне. Ты это можешь? Мы смотрим друг в друга в глаза. Паша снова что-то скрывает. Мне это не нравится. Но я ведь решила ему доверять. Ладно, сделаю, как он просит. Хорошо, уговорил. Надеюсь, ты не заставишь меня пожалеть о моей доверчивости. Ни за что. Напряженное выражение уходит с его лица. На губах играет улыбка. Кстати, раз уж ты в отпуске, то мы можем сыграть свадьбу в ближайшие выходные. Твои родители как раз успеют приехать. Свадьбу? Я с нарочитым удивлением смотрю на него. «А кто на мне жениться собрался?» «Ну как, кто? Он делает обиженный вид. Я вообще-то...» «Да?» — многозначительно выгибаю бровь. «Наверное, меня память подводит. Что-то не припомню, чтобы ты делал мне предложение, Астровский». «Ну как же? А восемь лет назад?» Его глаза смеются. «То было давно и неправда». «Ладно, я не гордый. Могу еще раз». Наплевав на то, что мы в ресторане, здесь в обеденный час полно народу, Паша встает из-за стола, а затем опускается передо мной на одно колено. Я напряженно замираю. «Паш, ты чего?» «На нас смотрят». Он протягивает мне раскрытую ладонь, на которой лежит колечко. Тонкий золотой ободок, переплетенный лавровыми листьями. Я моментально его узнаю, и на моих глазах появляются слезы. «Танюш, ты выйдешь за меня замуж?» Слезы катятся по щекам, глупые и счастливые. Ты его сохранил. То дешевое золотое колечко, которое восемь лет назад один вчерашний студент купил для своей невесты. Мы вместе ходили выбирать обручальные кольца, и они остались у Паши, когда он ушел. Так да или нет? Горло спирает от нахлынувших эмоций. Ничего не могу сказать, просто трясу головой. Ну ладно, он берет мою руку и надевает кольцо. Молчание — знак согласия. Колечко садится, как в литое, будто и не было этих лет. Паша целует мои пальцы и возвращается на свое место. Эх, жаль, рабочий день еще не закончился. Отметить нельзя. Патронивает он надо мной, когда я залпом выпиваю компот. Ну, знаешь, Островский, у меня наконец-то пробивается голос. Я прижимаю руку с кольцом к груди. Вообще-то от подачи заявления до регистрации брака месяц ждут. А я занесу конверт куда надо, и все будет решено. Лука вощурится Паши. Хотя нет. Нам нужно подготовиться, заказать банкет, отправить пригласительные, купить тебе платье. Паш, это не обязательно, выдыхаю я. А обязательно. Я про платье. Мы в первый раз тоже откладывались за платье, помнишь? Могли пожениться на 3 месяца раньше. И тогда ничего страшного не случилось бы. У меня сердце щемит, вспоминая, какое красивое и пышное было платье в прошлый раз и как всё закончилось. Точнее, даже не началось. Но моя невеста должна быть самой красивой. Будто я красивая только в платье, усмехаюсь. Без платья ты ещё красивее, соглашается Паша. Ладно, я не спорю. Как скажешь, так и будет. А давай обмоем систему, умоляюще смотрю на него. Просто распишемся, без всякого пафоса и гостей, а отметим в ресторане втроём. Ты, я и Лёлька. Я просто сглазить боюсь. Да чего тут бояться? Не знаю. В прошлый раз платье было, а свадьбы не вышло. Давай без пафоса. Мои родители примут. Паша прищуривается. Намекаешь, что мои нет? Мои тоже примут, пусть и не сразу. Но я всё равно стою на своём. Глупо, наверное, но слишком сильно во мне страх, что что-то снова пойдёт не так. Ладно, Танюша, как скажешь. К концу обеда Паша всё же сдаётся. Без платья и с росписью. Я согласен. Тогда ты полностью станешь моей. Я облегчённо выдыхаю. Да, мне не нужно пышное торжество, чтобы быть счастливой рядом с любимым мужчиной. Весь этот пафос не для новобрачных, он для гостей. А мне не нужны эти гости. Я ни с кем не хочу делиться даже кусочком своего счастья. Моя радость слегка тускнеет, когда у Паши звонит телефон. Успеваю заметить на экране имя Светы, пока он берёт трубку. Разговор у них выходит короткий. Паша отвечает ей без улыбки, но при этом смотрит на меня. А мне неприятно от мысли, что она имеет право звонить ему вот так, в любое время дня и ночи, даже когда он делает мне предложение. "Танешь, я после работы заеду в клинику. Доберёшься до дома сама?" спрашивает Паша, убирая телефон. Я проглатываю обиду. "Да, конечно, возьму такси". "Не надо такси, я машину пришлю". Всё-таки он обо мне заботится. Не буду себя накручивать лишний раз. "Хорошо, тогда буду ждать тебя дома". улыбаясь ему. «Нужно научиться жить с этим. С тем, что Света всегда будет маячить где-то на горизонте. Потому что после родов ничего не изменится. Паше придется общаться с ребенком. И с его матерью тоже, как бы мне это ни нравилось. Вот почему рассудком я все понимаю, а мое нутро восстает против этого». Договорились. Паша поднимается и вновь подходит ко мне. «Склоняйся, чтобы на глазах у всех коснуться губами моих губ и шепнуть». Люблю тебя